И просто большая. Молотками внутри не звенели, но дымок велся. Разовощекий паренек у дверей возился с круглым окованным железом щитом, постукивая зачем-то деревянным молотком по краям. Из недор кузницы вышел плечистый мужик в кожаном фартуке на голое тело. Собрался было сказать что-то юноше, но, завидев меня, чуть заметно поклонился.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 Там ничего сложного, только починить сперва. Мне бы полегче что-нибудь, не люблю, когда движение стесняют. Пешим дерусь. Кольчугу? Неплохо бы. Мерку снять надобно, фигура у вас потоньше. И если без сапог воинских, то на голенники надо. С сапогами, может, придумаю». А что придумывать? Справит вам фрокол быстро, если прикажете строго. Значит, с сапогами решено. Наручи тоже надо, без них не дело. У Сэра Флориса хорошие. Под руку вашу только подогнать. И шлем его тоже можно. Головы у вас похожи одинаковые. Хорошо бы перчатки еще латные, да только с ними возиться долго придется.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 Арисат всерьез верит, что эта эскадра может поднять на борт все здешнее население? Сколько человек в одну лодку влезет? Не думаю, что более пятидесяти с припасами. А сколько людей в городке? Понятия не имею. Приблизительно шестьсот-восемьсот, а может и вся тысяча. Значит, и половина не поместится. А еще деревня этих еретиков. Неизвестно, сколько там.